Глава 14. Сообразил, сказал Вульф, когда фонтан слов, который бил из кисы, иссяк. Фигурка скончалась. У нас осталось все, что необходимо нацепить на крыса: одежда, парик. Дело за малым, сделать тело. Все думаем, из чего его сделать. Вырезать из дерева! предложила Крауза. У нас нет фанеры, возразила я. Разломаем табуретку! впала враж Роза Леопольдовна. Сиденье для поделки сгодится. Отсутствует не только пила, но даже лобзик, начал загибать пальцы Вульф. Но если найдем инструмент, игрушка получится плоской, а нам нужна объемная. Сшить из диванной подушки! осенила меня. Он получится бесформенным, уныло пробормотала Кисуни. Дзинь-дзинь-дзинь! Раздалось из коридора. Кулебяка! спохватилась Крауза. Как хорошо, что теперь духовка зовет зазевавшуюся хозяйку. Совсем забыла про пирог. Роза Леопольдовна унеслась, а в моей голове закопошились мысли. «Кисуля, форма для крыса в наличии?» «Ага», — подтвердила девочка. «Зачем она тебе?» «Испеку его. Сделаю соленое тесто. Моя мама из него всегда делала украшения для новогодней елки. Рецепт точно в интернете есть». Макс подергал носом. «У нас что-то горит?» «Дыма нет», — возразила я. «Когда он появится, уже поздно будет метаться», — заметил Вульф. «Теперь и мой нос почуял горелое», — насторожилась я. Побежала в столовую и увидела трагическую картину. В зоне кухни, заломив руки, стояла Краузе. «Убейте меня», — простонала она, — «и съешьте на ужин». «При всем уважении, Роза Леопольдовна», — улыбнулся Вульф. «Даже испытывая горячую любовь к вам, не способен выполнить вашу просьбу. Вы уже не первой молодости, окажетесь жесткой, а у меня не рот, а Санкт-Петербург, весь в мостах. Боюсь поломать какое-нибудь из творений гениального стоматолога Аркадия Залмановича Темкина». «Вот шутите, а у меня горе!» — простонала Крауза. Кулебяка превратилась в уголь. «Почему таймер с большим опозданием сработал?» «Подождите», — осенила меня. У кисы рассыпалась поделка из-за того, что ее рано вынули. У Розы Леопольдовны сгорела кулебяка, потому что сигнал прозвучал поздно. На самом деле все трезвонило вовремя. Просто первый звонок сообщил о готовности пирога, а второй относился к поделке. «Мы сами виноваты». Макс потер руки. «Кто виноват? Что делать?» Вот они, любимые вопросы русской интеллигенции, ответы на которые до сих пор не найдены. Зато у нас все ясно. Лампа печет крыса, Роза Леопольдовна готовит одежду, киса расчесывает парик, а я пошел пить чай с бутербродами. «Несите форму!» — скомандовала я. Девочка помчалась в свою комнату. «Интерактивная смола отвратительно пахнет, когда готовится» прошептала Крауза. «Лампа. Соленое тесто лучше сушить, а не печь». «Вот!» — объявила кисонька, возвращаясь. «Сюда мы смолу заливали». «Размер большой», — оценила я жестяную форму. «До утра не высохнет. Лучше поставим в духовку». И закипела работа. Я попыталась замесить тесто и поняла, что не способна даже на такую простую работу. Ногти не давали ничего сделать, Краузе пришлось трудиться одной. Сначала испеклась правая сторона крыса, потом левая. Их следовало склеить. На нашу радость дома нашелся тюбик под названием «Со мной живешь, ничего не оторвешь». Возились мы до глубокой ночи. И вот он, крыс, во всей своей красе. Наряжен в костюм, обут в сапожки, на голове шикарный парик. Мордочку киса раскрасила. Поспать нам удалось пару часов. Утром все вскочили по будильнику, посмотрели на творение наших рук. «Он лучше всех!» — ликовала Крауза. «Надо только очень аккуратно поделку вести. Машину тряхнет на яме и... Опс! Упадет крысуля. Разобьется». «Не переживу, такой ужас!» — прошептала киса. «Лампа, пожалуйста! Возьми его! Держи в руках! Макс сядет за руль! Ты на заднем сиденье!» а потом внесёшь крыса в гимназию. «Роза Леопольдовна, прихватите, пожалуйста, губную гармошку, которую Костин подарил Лампе на день рождения», — попросил Вульф. «Вот додумался принести такое женщине», — укоризненно покачала головой Крауза. «Да еще сказать, что мы теперь ему по гроб жизни обязаны, потому что Лампа станет целыми днями на гармошке пиликать и не будет у нее возможности разговаривать. А зачем мне ее брать?» «Поедете с нами в школу», — с серьезной миной продолжил Вульф. «Когда лампа внесет крыса в здание, вы начнете исполнять прощание славянки». Вульф ожидал, что Краузер рассмеется или скажет «Вечно вы шутите!» Но няня отреагировала иначе. Она поспешила в коридор, говоря на ходу. «Прекрасная идея! Оденусь за пять минут, не задержу вас!» «Надо ранец взять!» — вспомнила наша ученица и умчалась. «Крауза собралась играть на гармошке?» — оторопела я. «Она умеет?» «Похоже на то», — развеселился Вульф. «Ни у кого более не будет такого музыкального сопровождения. И если ребенок не получит все золотые, серебряные и бронзовые медали Олимпиады местного разлива, окажусь очень удивлен». «Шагаем к машине». До автомобиля мы добрались без приключений. Я устроилась на заднем сиденье, крепко держа в руках фигурку. Минут через пять прибежала киса, за ней пришла Роза Леопольдовна. Няня нарядилась в парадно-выходную шубу из белого меха. «Манто еще живо?» — изумился Макс. «Сколько лет дохи?» «Вещь из прекрасной натуральной синтетики», — ответила Крауза. «Моя лучшая покупка была 30 лет назад, и мы двинулись в путь». В гимназии следовало снять верхнюю одежду — Макс, Крауза и Киса оставили свои пальто, куртку, шубейку на вешалке. А я не хотела выпускать из рук крыса, поэтому нарядилась в белый пуловер, черные брючки и такого же цвета теплую жилетку. В холле было жарко, но я не сняла жилет. «Кто это у вас?» — восхитился директор, когда наша компания вошла в зал. «Крыс!» — хором ответили мы. «Отличная работа!» — похвалил Мирон Львович. «Поставьте его на стол!» Я водрузила фигуру туда, куда показал педагог. Хотела разжать пальцы, но ничего не получилось. Прозвенел звонок. «Арина, господин Вульф, Роза Леопольдовна, прошу вас пройти в зал», — попросил директор. Когда все наши ушли, Мирон Львович тихо спросил. «Евлампия Андреевна, вы боитесь оставить поделку? Опасаетесь, кто-то разобьет творение девочки?» «С одной стороны, да», — согласилась я. «С другой?» «Почему-то не способна убрать руки. Ладони не прилипли, но не могу отпустить крыса». «Разрешите осмотреть фигурку», — попросил Мирон Львович. «Конечно», — согласилась я. Директор наклонился к крысу. «Ага, угу, интересно, удивительно, странно». «Создается впечатление, что ваши ногти, ну, воткнулись в игрушку. Изделие нанизано на них. Но такое невозможно». Я молча слушала Мирона Львовича, а тот продолжал недоумевать. «Некоторые женщины украшают себя э, маникюром. Но мы с вами живем в одном подъезде, постоянно встречаемся в лифте, пересекаемся в супермаркете и в школе вы частые гости». «Не замечала вас на руках ничего эдакого модного». «Верно», — согласилась я. «Но недавно я случайно обзавелась когтями гризли. Помимо экстремальной длины у них треугольная форма, острые края. Освободиться от крыса сумею, наверное, лишь разбив его. Киса точно впадет в истерику». «Главное, не повредить психику ребенка», — занервничал Баранов. Некоторые ситуации нам кажутся пустяковыми или смешными, а для ученика они сильный стресс, порой незабываемый всю жизнь. Раздался звонок, потом заговорило местное радио. «Просим всех участников и болельщиков Олимпиады занять свои места в зале. Слово предоставляется нашему любимому директору Мирону Львовичу Баранову». «Стойте здесь, не двигайтесь», — шепнул мне педагог. «Вы...» «Часть крыса! Замрите!» Потом он быстрым шагом подошел к микрофону. «Наша Олимпиада в разгаре! Мы уже посмотрели работы первых классов и второго А. А сейчас увидим то, что представили ученики 2 Б. На сцене семь прекрасных изделий. Начнем с номера один. Автор — Василий Николаев. Просим компетентное жюри подняться ко мне». На сцене появились двое мужчин и женщина. Я стояла, стараясь не шевелиться. Мне показалось, что прошла вечность, прежде чем команда судей наконец оказалась около меня. «Перед вами скульптурная группа «Мама инопланетного крыса-астронома», — объявил Мирон Львович. «Она как настоящая!» — восхитился педагог в очках. Я моргнула. «Ой!» — подпрыгнула женщина. «Живая!» «Конечно!» — улыбнулся второй мужчина, который оказался самым молодым членом жюри. «Здравствуйте!» «Добрый день!» — прошептала я. «Надеюсь, наш крыс вас восхитил?» «Он прекрасен!» — заверил меня очкарик. «Вы определенно претендент на победу!» Я выдохнула. Группа педагогов прошла к последнему экспонату. И вскоре учительница взяла микрофон. «Мне оказана честь объявить лучший экспонат!» Жюри очень старалась, но не смогло выделить победителя и решила, все участники достойны золотых медалей. Дети завизжали от восторга. «А теперь просим спуститься в столовую, где сервирован чай», — объявил Мирон Львович. Потом он подошел ко мне. «Приглашаю вас в мою мастерскую. У меня родилась идея, как освободить ваши руки, не испортив фигурку».